Глава пятьдесят шестая. Правда. Белла. Страницы шуршат под пальцами. Считаю строчку за строчкой и чувствую, как мир трещит по швам. Волосы встают дымом от осознания того, что кто-то мог опуститься так низко. Зато теперь я отлично понимаю, что мой дневник не случайно оказался в тот день в Академии. Я вовсе не жертва импульсивных поступков сестры. Я — козёл отпущения. Та, на кого Розалинда решила свалить вину за свою подлость с зельем. Она прекрасно понимала, что если не отдать трою виновника, то однажды он докопается до правды. И этим виновником стала я. Почему? Зачем Стейша согласилась ей помочь? Из ревности, из-за слов Оракула. Кидаю взгляд на другие листы, на которых красуется изящный почерк Рея. Письма я трогать не стала, но вот заметки многое объяснили. И многое сломали. Сломали так, что я понятия не имею, как теперь быть. «Ты сильно злишься?» раздается тихий голос. Я перевожу взгляд с заметок на Лира, что парит в воздухе в двух метрах от меня. Ближе подойти боится? Я уже не знаю, что и думать, честно произношу я. А еще я не знаю, что чувствую. Внутри все скомкано, смешано. И если поначалу, когда я читала это, меня накрывал гнев, то сейчас я чувствую себя разбитой. Кидаю взгляд на те самые заметки рейдера, о которых говорила Ванда. Там столько всего, что в уме не укладывается. Записи о моем происхождении, исследования жизни мамы с пометкой «В конце Аокская ведьма». А потом куча заметок о том, как снимать блокаторы. Часть из них перечеркнута, потому что опасна. Иная часть обведена красными чернилами. Этому и учил меня Лир. Выходит, он был лишь руками Герра. Хочется злиться за этот обман. Но сил совсем не осталось. Да и сложно злиться, когда знаешь, что твой мнимый враг всегда стоял за спиной, оберегая в моменты опасности. За все четыре года он ни разу не попался мне на глаза. Но проблемы с рекетирами решил он. Так отмечено в записях от 4 октября того года. Да что там рекетиры Он даже завернул бракованную партию новых матрасов, которую я едва не купила. А есть и просто пометки. Белла справилась сама. И как на это реагировать? Получается, все это время ты шпионил за мной для рейдера? Спрашиваю я у Лира, охрипшим от усталости голосом. Лишь для того, чтобы уберечь. Фамильяр смотрит на меня полными раскаяния глазами. «Я желал тебе лучшего, Белла. И потому соврал про мою магию», — горько улыбаюсь я, поднимая заметки самого рейдера на этот счет. «Ни слова о целомудрии до двадцати пяти. Зачем ты меня обманул?» «Из глупости и жадности, Белла. Поясни. Тогда я плохо тебя знал, еще не успел к тебе привязаться и подумал, что ваш брак с рейдером будет лучшим ключом к моей свободе». «При тут твоя свобода, Лир?» «Не понимаю я». «Я фамильяр покойной матушки Рейдера и Ванды. Она была ведьмой, с некроманскими корнями. И, будучи беременной, взяла с меня слово, что я не оставлю ее первенца, пока тот не вырастет и не остепенится. А Рей только и делал, что заседал в архивах дворца и библиотеках. Узнавал, как освободить твою магию, пока она не разрушит тебя изнутри. Где мне было найти ему другую невесту?» – жалуется Лир. Опомнившись, он тут же бьет лапы себя по губам. «Но так было лишь в начале, Белла!» «Значит, больше ты не сватаешь объект своего наблюдения своему хозяину?» Я горько усмехаюсь. «Вот сейчас ты можешь на меня злиться, но на правах твоего хранителя я не отдам тебя в жены кому-то, кто не будет так же хорош, как Рэй. А таких нет, Белла», — твердо заверяет Лир. «Рэй должен трижды в день кормить тебя вареньем за такую рекламу. Не веришь?» «Не знаю. В голове такая каша, что сама не могу разобрать собственных мыслей. Хочется отмотать этот день назад и никогда не видеть ни этого дневника, не записи самого Рея. «Понимаю, ненавидеть его проще», вдруг выдаёт Лир. «Что?» «Сложно, наверное, принять тот факт, что какой-то красавчик четыре года за тобой приглядывал. А уж задаваться вопросом, зачем он это делал, и вовсе опасно. Ведь ответ может выбить из колеи», тянет Лир. «Мне совсем не нравится его хитрый взгляд. Он приглядывал за мной из чувства вины. Тут и дураку понятно. Подвеску матери и контроль надо мной тоже из чувства вины тебе передал». Если хочешь что-то сказать, то говори прямо, а не Юли. Я начинаю сердиться. А зачем говорить, Белла? Ты ведь и сама все прекрасно понимаешь. Только не хочешь это признавать. В этом вы с хозяином очень похожи. Не зря Оракул выбрал тебя. Он меня не выбирал. Его отец мы подкупил. И я снова злюсь. Да я вообще как пороховая бочка, только начинаю остывать, как все вокруг начинает накаляться. А вот тут ты провалишь наполовину, заявляет Лир и как назло замолкает. Запустить в него чем-нибудь? Оракулу дали денег, но он согласился назвать лишь твое имя, а не Стейши, за которую просили твои родители изначально. Как думаешь, почему? Я не ясновидящая, Лир. Потому что ты на самом деле подходила рейдеру. Оракул не дурак, не стал бы так нагло обманывать Геров. Зато нажился на твоем отце. Правда, потом поплатился за ложь. Но это лирика. Кивает Лир с важным видом. А я понятия не имею, что делать с этой информацией. «Зачем я только осталась в этом доме? Надо было уходить, как только проснулась. И даже с раем не стоило разговаривать. Просто уйти. Убежать прочь и жить так, как жила раньше. В понятном и простом мире. Где черное – это черное, а белое – только белое. Можно я задам тебе один вопрос?» Лир подкрадывается ко мне. «Налей мне укрепляющего нервы отвара и задавай», прошу я. Но Лир, не поняв шутки, срывается на кухню. «Стой, я пошутила! Говори!» Он окидывает меня взглядом будто желая убедиться, что было все еще в своем уме и подлетает обратно. «На что ты на самом деле сердишься сейчас?» задает Лир свой главный вопрос. «Я закрываю глаза. Не хочу думать об этом. Это слишком сложно. Я просто в замешательстве, Лир. Я четыре года считала Рея последним гадом, а этот гад, оказывается, прикрывал мне спину. Еще и делал это тайком. Что я должна, по-твоему, чувствовать?» «Радость?» Неуверенно уточняет фамильяр и, поймав мой удивленный взгляд, пытается объясниться. «Разве не хорошо знать, что кто-то всегда был на твоей стороне?» «И что, все мои победы наполовину его?» Услышав Рэй это, он бы разозлился. «Да ладно! Знаешь, что он мне когда-то сказал? Что даже если ты станешь сильной как богиня, нельзя забывать, что в первую очередь ты хрупкая девушка, а долг мужчин — таких женщин защищать. Все твои победы — только твои, Белла. Мужчина на такое претендовать не станет», — говорит Лир. Я ловлю в его интонациях неподдельное уважение к хозяину. И даже некоторое восхищение. Что ж, тогда и я не буду сидеть сложа руки, решаю я. Хоть в сердце все еще полная каша, голова знает, что делать. «Что ты задумала?» – напрягается Лир. «Отдать часть долга твоему хозяину». «Лир, это из-за тебя те двое выражаются одними и теми же словами?» Ванда появляется в дверях. К счастью, у нее в руках не какие-нибудь пробирки, а поднос с ароматным чаем. В который раз замечаю, что, несмотря на обилие прислуги в доме, многие вещи хозяева здесь любят делать сами, что похвально. То газету забирают, то вон чай гостям приносят. Любопытно узнать, что именно ты хочешь сделать. Тем временем тянет сестра Рея. Вытащить его из темницы, разумеется. Это лишнее. Что значит лишнее? Я опешила, пока Ванда спокойно ставит поднос на кофейный столик у окна. Разве мы можем сидеть, сложа руки в такой ситуации? Что касается рук, то они у меня тоже чешутся. Но мы только будем мешаться под ногами. У рейдера все под контролем. Все по плану. Сидеть в темнице – это по плану? Враг сделал шаг, чтобы убрать препятствие на пути к тебе. И тем самым явил себя. Так что да, эта партия будет за Реем. Впрочем, как всегда, – вздыхает Ванда. Я ловлю шок от того, что на ее лице ни капли волнения. А вдруг что-то пойдет не так? Погодите. Ты сказала препятствие на пути ко мне?» – переспрашиваю я. Эти двое вновь переглядываются. «Что вы еще от меня скрываете?» «А ведь предлагала вам обоим все ей рассказать», – журит Ванда Фамильяра. Рэй сказал, что ей без наших страшилок забот хватает. «Не знаю, что там сказал Рэй, но это касается меня, и я хочу знать все», – произношу я. Они, вновь переглянувшись, кивают. «Знаешь, почему на самом деле Рэй привел тебя в Аждарх?» – спрашивает Ванда.